Часть 3 глава 31 через пять лет и два месяца после того как лестер кламп старший и лестер кламп младший впервые вступили на порог дома хокутов реконструкция была завершена моим испытанием пришел конец и результат оказался превосходным решив принять неторопливый темп подрядчиков я настроился ждать и принялся усердно поднимать тираж газеты дважды за последний год продолжавшейся реконструкции Я неблагоразумно пытался жить в доме посреди строительного мусора. Пыль, запах краски, заваленные коридоры, перепады электрического напряжения и перебои с горячей водой, а также отсутствие отопления и кондиционирования меня мало смущали. Но к грохоту отбойного молотка и визжанию пилы с утра пораньше я привыкнуть так и не смог. Моих работников нельзя было назвать ранними пташками, что, как я выяснил, для людей их профессии необычно. Но не позже половины девятого они все же начинали работать. А я любил поспать до десяти. Никакие договоренности на этот счет не действовали, и после парочки попыток жить в большом доме я шнырял через дорожку и возвращался в свою квартиру, где было намного тише. Только раз за все эти пять лет я не смог вовремя расплатиться с клампами. Брать кредит на ремонт мне не хотелось, несмотря на то, что Стэн Отковарч всегда был готов мне его предоставить. Каждую пятницу в конце дня мы садились с Лестером Старшим, обычно за сколоченный из необтесанных досок стол-времянку в вестибюле, и за холодным пивком подсчитывали стоимость произведенных за неделю работ и израсходованных материалов, потом прибавляли 10%, и я выписывал ему чек. Я аккуратно подшивал все его отчетные документы и первые два года каждую неделю подводил общий итог расходов. Однако потом перестал это делать, не хотел даже знать, во что мне все это обходится. Строительство разоряло меня, но я не особенно волновался. Труба, по которой поступали деньги, не была запаяна. Я балансировал на грани неплатежеспособности однако избежал падения в пропасть и вот теперь мог снова начать кое-что копить. Зато у меня появилось нечто великолепное, что я мог демонстрировать как итог затраченных усилий, времени и средств. Дом был построен в 1900 году доктором Майклом Хокутом в викторианском стиле. С двускатной остроконечной крышей, башенкой, поднимающейся от первого до четвертого этажа и широкими крытыми верандами, опоясывавшими его с двух сторон. Много лет Хокуты красили дом в голубой или желтой цвета. В одном месте мистер Кламп обнаружил даже ярко-красный фрагмент под тремя позднейшими слоями краски. Я остановился на более спокойном варианте — бело-бежевый со светло-коричневой отделкой. Снаружи дом выглядел теперь весьма скромным викторианским сооружением, но у меня впереди были годы, чтобы украсить его. Внутри полы из сосновой древесины теплых тонов были восстановлены в былой красе на всех этажах. Мы убрали некоторые стены, сделав комнаты и холлы просторней. Клампам пришлось полностью разрушить старую кухню и построить новую. Камин в гостиной из-за безжалостного грохота отбойного молотка рухнул, его тоже пришлось класть заново. Библиотеку я превратил в открытое помещение с арками и снес еще несколько стен, чтобы из главного холла вдали просматривалась кухня. И повсюду прорезал дополнительные окна, поскольку в старом виде дом напоминал пещеру. Мистер Кламп признался, что никогда не пробовал шампанского и с восторгом согласился выпить его со мной на боковой веранде в ознаменовании окончания работ. Я вручил ему чек. Как надеялся последний, мы пожали друг другу руки. Уайли Мик сфотографировал нас на память, и мы с хлопком открыли бутылку. Многие комнаты оставались пустыми. Чтобы должным образом обставить дом, требовались годы, и кто-нибудь, у кого было бы больше вкуса и знаний по этой части, чем у меня. но и полупустой, дом производил впечатление. Теперь следовало устроить прием. Я взял у Стэна две тысячи, заказал в Мемфисе вино и шампанское, в Тьюпола нашел подходящего поставщика провизии. Единственный клентонский поставщик специализировался на ребрышках и соме, а мне хотелось с чего-нибудь классом повыше. Список приглашенных — 300 персон, включал всех, кого я знал в Клэнтоне, и некоторых из тех, с кем лично знаком не был. Неофициально он сложился из всех тех, кто на протяжении последних пяти лет слышал от меня, как только ремонт закончится, устроим грандиозную вечеринку. Пригласил я, конечно, Биби и трех ее подруг из Мемфиса. Отца я тоже пригласил, но он был слишком озабочен инфляцией и состоянием рынка ценных бумаг. Я позвал Мискали с Исавом, преподобного Терстона Смола, Клода, трех служащих суда, двух школьных учителей, помощника баскетбольного тренера, кассира из банка и недавно появившегося в городе нового адвоката. Итого 12 черных. Я позвал бы больше, если бы был знаком еще с кем-нибудь, потому что решил устроить первый в Клентоне десегрегированный прием. Гарри Рекс приволок самогон и огромное блюдо потрохов, чем едва не испортил праздник. бабба Крокет и его команда прибыли обкуренные и готовые к вечеринке. Мистер митл разумеется, оказался единственным гостем в смокинге. Пистон появился и вскоре был замечен покидающим дом через черный ход с сумкой, набитым дорогостоящими продуктами. Вуди, Гейтс и Кантри Бойс несколько часов подряд развлекали публику на боковой веранде. клампы явились в сопровождении всех своих рабочих. Для них это был звездный час и я позаботился, чтобы они насладились триумфом в полной мере». Люсиан Вилбэнкс приехал с опозданием и тут же вступил в горячую полемику с сенатором Тео Мортоном, чья жена Рекс Элла любезно заверила меня, что это самый великолепный прием, какой она видела в Клентоне за последние 20 лет. Заехал наш новый шериф Трайс Макнет с несколькими своими помощниками в форме. Тиар Мередит за год до того скончался от рака прямой кишки. Один из моих любимых персонажей, судья Рубен В. Этли, собрал в холле большую аудиторию красочными рассказами о докторе Майлсе Хокуте. Преподобный Миллард Старк из Первой Баптистской церкви был всего минут десять и тихонько ускользнул, увидев, что подали спиртное. Подобный Каргров из Первой Пресвитерианской церкви был замечен пьющим шампанское, которое ему, судя по всему, очень понравилось. бэгги уснул в спальне на третьем этаже, где я и нашел его на следующий день. Близнецы Стьюки, владельцы магазина скобяных товаров, явились в одинаковых, новеньких, с иголочкой комбинезонах. Им было по 70, они жили вместе, никогда не состояли в браке и никогда не снимали рабочих комбинезонов. В разосланных мной приглашениях ограничений по части одежды не было. Там упоминалось, что форма одежды свободная. На лужайке перед домом были натянуты два больших белых навеса. Время от времени толпа выплескивалась из-под них. Прием начался в субботу в час дня и наверняка затянулся бы за полночь, если бы хватило выпивки и еды. К десяти часам Вуди Гейтс и его «Кантри Бойс» валились с ног от усталости. Пить было нечего, если не считать теплого пива. Есть тоже, если не считать маисовых чипсов. И уж совсем не на что было больше смотреть. Дом был обследован до последнего закутка и удостоился восторженных похвал. На следующее утро я приготовил для Биби и ее подруг омлет. И, устроившись на передней веранде, мы выпили кофе и обсудили вчерашнее столпотворение. Мне понадобилась неделя, чтобы все привести в порядок. В течение нескольких лет, прожитых в Клентоне, мне доводилось слышать ужасные рассказы о Парчмане, исправительном заведении штата. Тюрьма располагалась на обширной территории в Дельте, самом плодородном сельскохозяйственном регионе штата, в двух часах езды на запад от Клентона. Условия содержания там были чудовищными. Переполненные бараки, в которых заключенные задыхались летом и коченили от холода зимой. Отвратительная пища, скудное медицинское обслуживание, рабская система отношений, жестокий секс, Принудительный труд. Охранники-садисты. Список был бесконечным, душераздирающим. Когда я вспоминал о Дэнни Пэджете, а случалось это часто, меня утешала мысль, что он пребывает в подобном месте и получает там по заслугам. Пусть благодарит Бога, что не попал в газовую камеру. Оказалось, что я ошибался. В конце 60-х с целью разгрузки перенаселенного Парчмана штат построил два спутника этой тюрьмы, или два, как их называли, лагеря. План состоял в том, чтобы перевести тысячу заключенных, осужденных за ненасильственные преступления, в более цивилизованные условия содержания. У них должна была появиться возможность получить профессию и в случае примерного поведения даже работать вне стен тюрьмы. Один из лагерей находился вблизи маленького городка Брумфилд в трех часах езды на юг от Клентона. Судья лопас умер в 1972 году. «Стенографисткой на суде над дэни Пэджеттом была скромная молодая женщина по имени Дарла Клейба. Она работала с судьей Лопесом несколько лет и после его смерти покинула юридическую Ниву. Когда однажды в конце летнего дня 1977 года она вошла в мой кабинет, я сразу понял, что когда-то давно уже где-то видела ее. Дарла представилась, и я тут вспомнил, где именно. Все пять дней, что длился процесс, она сидела перед судейской скамьей» рядом со столом, на котором лежали вещественные доказательства, и фиксировала каждое слово. Теперь она жила в Алабаме и потратила на дорогу пять часов только для того, чтобы кое-что мне рассказать. Прежде всего, Дарла попросила меня поклясться, что ее визит останется в строжайшем секрете. Оказалось, что она родом из Брунфилда. Двумя неделями раньше она поехала туда навестить мать и в обеденное время увидела на улице мужчину, чье лицо оказалось ей знакомо. Это был дэни Пэджетт который гулял с приятелем. Она была так потрясена, что споткнулась об ровку тротуара и чуть не упала. Мужчины вошли в закусочную и усели за столик. Дарла видела их через окно, но не решилась войти. Не хотела, чтобы Пэджетта ее узнал, хотя не могла бы сказать точно, чего именно испугалась. Спутник Пэджетта был в форме, привычной для жителей Брумфилда. Брюки цвета морской волны и белая рубашка с короткими рукавами и эмблемой «Брумфилдское исправительное учреждение», вышитой маленькими буковками на кармане. На нем были также черные ковбойские сапоги и никакого оружия. Дарла пояснила мне, что охранники, сопровождающие заключенных к месту работы, имеют право носить оружие. А уж представить себе, чтобы белый мужчина из Миссисипи не воспользовался этим правом, раз оно у него есть, невозможно. Она предположила, что Денни просто не хотел ходить в сопровождении вооруженного охранника. Денни был одет в модные хлопчатобумажные брюки и белую рубашку. Сомнительно, чтобы такова была лагерная форма. Эти двое с аппетитом поглощали еду и, судя по всему, были хорошими приятелями. Дарла наблюдала за мужчинами из окна машины, и когда они вышли из закусочной, держась на расстоянии, медленно поехала за ними. Пройдя в развалочку несколько кварталов, мужчины остановились у здания Департамента шоссейных дорог штата Миссисипи. Дэнни вошел внутрь. Охранник сел в машину с эмблемой лагеря и уехал. На следующее утро мать Дарлы под предлогом, что хочет подать жалобу на плохое состояние дорожного покрытия возле своего дома, пошла в департамент. Ей грубо ответили, что подобных жалоб от частных лиц не принимают, но, продолжая шумно привлекаться с клерком, женщина успела заметить молодого человека, которого дарла ей подробно описала. Праздно склоняясь с какими-то бумагами в руках, он производил впечатление типичной бесполезной канцелярской крысы. У матери дарла была подруга, сын которой работал в управлении Брумсфилдского лагеря. Он подтвердил, что Дэнни Пэджетт был переведен туда еще летом 1974 года. Закончив своё повествование, Дарла спросила, «Вы придадите это огласке?» Я дрогнул, но в голове уже выстраивалась статья. «Надо проверить факты», — ответил я. «Всё будет зависеть от того, что удастся узнать». «Пожалуйста, сделайте это, ведь это так несправедливо». «Да, трудно даже поверить. Негодяя следовало бы казнить». «Согласен. Я стенографировала для судьи Лопеса восемь процессов, закончившихся смертными приговорами но этот потряс меня особенно». «Меня тоже». Дарла еще раз взяла с меня клятву не выдавать ее и оставила свой адрес, чтобы я прислал ей газету, если мы все-таки об этом напишем. На следующий день я вскочил с постели в 6 утра, чего ни в каком другом случае ни за что бы не сделал, и мы с Вайли поехали в Брумфилд. Поскольку в любом маленьком городке Миссисипи и Спитфайр и Мерседес одинаково привлекли бы нежелательное внимание, мы взяли его скромный форт-пикап. Найти лагерь в трех милях от города не составило никакого труда. Здание департамента шоссейных дорог тоже. полдень мы заняли позицию на главной улице. Так как нас обоих Пэджетт, несомненно, тут же узнал бы, мы постарались, насколько это было возможно в городе, где все друг с другом знакомы, укрыться, не взывая подозрений. уали сидел в машине, опустившись пониже, зареженной камерой наготове Я на скамейке позади газетного щита. В первый день мы вернулись в Клентон, так и не увидев Пэджета. Но на следующий день с утра пораньше снова помчались в Брунфилд. В половине двенадцатого перед входом в департамент остановилась машина с эмблемой лагеря. Охранник вошел внутрь, через несколько минут вышел вместе со своим подопечным, и оба отправились обедать. 17 июля 1977 года наша газета вышла с четырьмя крупными снимками на первой полосе. На одной были запечатлены Дэнни и его охранник, которые, весело смеясь, шли по тротуару. На второй они же входящие в кафе «Сити Гриль». На третий вход в департамент шоссейных дорог. На четвертой – ворота Брумсфилдского лагеря. Аршинный заголовок гласил «Пэджетт вовсе не в заключении. Он свободно разгуливает за пределами лагеря». Мой репортаж начинался так. Через четыре года после того, как был осужден за жестокое убийство рода Касселла и приговорен к пожизненному заключению в Парчмане, Дэнни Пэджетт был переведен в новый исправительный лагерь спутников в Брумфилдсе. Последние три года он наслаждается всеми преимуществами его привилегированного обитателя. Работает в канцелярии Департамента шоссейных дорог. Имеет персонального охранника, с которым подолгу засиживается за обедом, чизбургеры и молочный коктейль в местных кафе. Кстати, посетители этих кафе не принимают его за преступника, поскольку никогда не слышали ни о нем, ни о его преступлениях. Я изо всех сил постарался сделать статью как можно более язвительной и вызывающей. Насев на официантку, я заставил ее рассказать, что педжет только что съел чизбургер с жареной картошкой, что обычно он обедает в сити-гриле три раза в неделю и всегда уносит с собой чек. Сделав дюжину звонков в департамент шоссейных дорог, я разыскал инспектора, которому кое-что было известно о педжете Поскольку тот отказался отвечать на вопросы, я изобразил его так, словно он и сам был преступником. Попытка проникнуть в лагерь оказалась столь же огорчительно неудачной, но я подробно описал ее. Так, чтобы всем было ясно, все тамошние чиновники покрывают Пэджета. В Парчмане никто ни черта о нем не знал, или, если знал, то не желал об этом говорить. Я позвонил уполномоченному по дорожному строительству, выборному лицу, директору Парчмана, слава богу, назначаемому чиновнику, генеральному прокурору, заместителю губернатора и, наконец, самому губернатору. Разумеется, все они оказались слишком заняты. Удалось пообщаться лишь с их прихвостнями, мелкой сошкой, которые предстали в моей статье сущими идиотами. Сенатор Тео Мортон был, как он сказал, шокирован пообещал во всем досконально разобраться и отзвонить мне. К моменту сдачи номера в печать я все еще ждал его звонка. В Клентоне реакция оказалась неоднозначной. Многие из тех, что звонили в газету или останавливали меня на улице, возмущались и хотели, чтобы что-нибудь было предпринято. Когда Пэджета осудили и увели из зала в наручниках, люди искренне поверили, что остаток своей жизни он проведет в преисподней Парчмана. Несколько человек не выразили никакой заинтересованности. Они желали раз и навсегда забыть о Педжете. Он был для них далеким прошлым. Но были и такие, которые без особого возмущения почти цинично признались, что новость их ничуть не удивила. Они с самого начала не сомневались, что Педжеты снова пустят в ход свои чудодейственные средства, отыщут нужные карманы и подергают за нужные ниточки. Среди циников был и Гарри Рекс. «Подумаешь, невидаль», — сказал он. «В прежние времена они и губернаторов подкупали». Фотография денни свободно как птичка, разгуливающего по улице, сильно напугала мисс Калли. «Она всю прошлую ночь не спала», — шепнул мне Исаф, когда я явился к ним на очередной обед. «Лучше бы вы его не находили». К счастью, мемфисские и джексонские газеты подхватили мою историю, и она зажила собственной жизнью. Журналисты раскопали факты, свидетельствовавшие о причастности к делу политиков. Губернатору и генеральному прокурору вместе с сенатором Мортоном пришлось вскоре возглавить движение за возвращение заключенного в Парчман. Через две недели после опубликования моей статьи дэни Пэджетт был заново водворен в главное исправительное заведение штата. На следующий день я получил два телефонных звонка. Один в редакцию, другой домой, причем когда я еще спал. Голоса были разные, смысл один. Я покойник. Я уведомил об этом Оксфордское отделение ФБР, и меня посетили два агента, о чем я проговорился мемфисскому репортеру. Вскоре весь город знал, что мне угрожают, и ФБР ведет расследование. В течение месяца шериф Макнет круглосуточно держал патрульную машину перед входом в редакцию. Другая по ночам дежурила на подъездной аллее моего дома. После семи лет пренебрежения опасностью я снова начал носить при себе оружие.